Часть 1. Невербальные сигналы. Глава 3. Язык тела лидеров. У Кофи Эсселя, выросшего в Арканзасском Литл-Роки, было две главные мечты: стать врачом и играть в НБА одновременно. Я познакомилась с Кофи, когда мы вместе учились в университете Эммори. С первой секунды встречи я знала: этот парень добьётся успехов в жизни. И хотя он так и не почтил НБА своим присутствием, он стал врачом, профессором педиатрии, стоящим на защите здоровья детей. Сейчас доктор Эссель трудится в Детской национальной больнице в Вашингтоне, и у него сложная работа: установить контакт, завоевать доверие и проявить компетентность в первые несколько секунд общения с пациентами. А это, как правило, два разных типа людей: ребёнок и родитель. Мне нужно расположить к себе семью. И у меня есть всего несколько секунд, чтобы это сделать, обозначить свою позицию, ведь если я этого не сделаю, я их безвозвратно потеряю, говорит доктор Эссель. У него есть особый протокол взаимодействия с каждой семьёй, пришедшей к нему на приём. Сначала я приветствую ребёнка, как правило, даю ему пять. Затем пытаюсь опуститься на уровень его глаз. Я наклоняюсь или встаю на колени, чтобы ребёнок меня хорошо видел и мог реагировать, объясняет он. По мнению доктора Эсселя, тот факт, что сначала он здоровается с ребёнком, сразу покоряет родителей. Он обнаружил это, расшифровывая мимические сигналы. Если родители видят, что у меня есть контакт с малышом, их уровень стресса снижается. И я вижу, как меняется их лицо, им становится проще общаться со мной. говорит педиатр. Вовлечение ребёнка занимает центральное место в практике доктора Эссели. Нам всегда хочется, чтобы нас ценили и признавали, говорит он. Его цель продемонстрировать это на вербальном и невербальном уровнях. Как только ребёнок чувствует себя желанным гостем, Доктор Эссель в прямом смысле обращает свой взор на родителей, поворачиваясь к ним, устанавливая зрительный контакт и приветствуя их рукопожатием. Он обнаружил, что этот небольшой невербальный сигнал невероятно важен. Доктор Эссель даже умудряется пожимать руку, пока делает заметки на компьютере. Я слежу за тем, чтобы мы были в зоне видимости друг друга, и наши взгляды встречались беспрепятственно, говорит он. Я не люблю, когда между родителями и мной есть физический барьер. Он считает, что любое физическое препятствие воздвигает стену между ним и пациентами, и придумал невербальный приём, решающий эту проблему. Чтобы дать пациентам понять, что я их действительно слушаю, я перестаю печатать и поворачиваюсь к ним всем телом. Так я показываю, что я здесь. Это послание собеседнику. И если вы требуете моего полного внимания и присутствия, вы их получите. У доктора Эссели есть проверенный временем невербальный протокол взаимодействия с пациентами, который делает его очень харизматичным. Но прежде чем анализировать его поведение, посмотрим, почему использование невербальных сигналов так важно. Сила невербального общения Размышляя о природе коммуникации, большинство фокусируется лишь на одной составляющей вербальном общении. Конечно, слова имеют значение, но, к сожалению, только их недостаточно. Наши невербальные сигналы тоже важны. Они либо усиливают, либо ослабляют впечатление, которое производят наши речи. Вспомним старое клише: мы слышим то, что мы видим. У вас могут быть самые интересные истории, самые свежие данные или самые впечатляющие дипломы, но если вы демонстрируете их без должных сигналов, то ваша самопрезентация не попадёт в цель. Как вы помните из введения, невербальные сигналы составляют 65-90% нашего общения. Мы постоянно посылаем их с помощью жестов, выражения лица, движений тела, позы. Конечно, при любом взаимодействии сигналы окружающих тоже поступают к нам. Научившись их расшифровывать, вы сможете украдкой заглянуть в чей-то внутренний мир. Согласно исследованиям, умение считывать невербальные сигналы действительно приносит свои плоды. Этот навык полезен во многих сферах жизни: социальной, романтической, профессиональной. Те, кто умеет распознавать невербальные сигналы, зарабатывают больше. Почему у них появляется огромное преимущество на рабочем месте? Они лучше предсказывают поведение окружающих, выявляют скрытые чувства и чётче излагают свои идеи. Люди, владеющие невербальными навыками, воспринимаются коллегами как более социальные и политически квалифицированные сотрудники, объясняет автор исследования. Понимание невербальных сигналов может помочь вам в выстраивании отношений любого рода. Исследователи обнаружили, что студенты, допускающие больше ошибок при расшифровке эмоций по выражению лица и тону голоса, состоят в менее благополучных отношениях. Исследователи из Университета Виктории сняли на камеру кандидатов, пришедших на собеседование, а затем показали записи команде судей, выключив звук. Просто наблюдая за невербальными сигналами кандидата, судьи смогли точно оценить, насколько он подходит на должность и какие у него социальные навыки. Удивительно, но именно кандидата, получившего самые высокие оценки, в итоге приняли на работу. А теперь подумайте, сколько времени у вас ушло на обдумывание и отработку ответов на вопросы, которые будут заданы на собеседовании. А сколько времени вы потратили на размышление о том, как вам сесть, как вы будете здороваться или какие жесты использовать? То, как вы говорите, так же важно, как и то, что вы говорите. При приёме на работу смотрят на самые разные невербальные сигналы и выносят суждения обо всём: способностях кандидата, его социальных навыках, общей адекватности. Невербальные сигналы либо подкрепляют саму презентацию, либо ослабляют её. В этой главе я научу вас очень харизматичным невербальным сигналам, которые используют лидеры, например, доктор Эссель, чтобы выглядеть привлекательно. Такие сигналы являются примером удивительного сочетания высокой теплоты с высокой компетентностью. В главе четвёртой я познакомлю вас с сигналами теплоты, выражающими доверие и открытость. В главе 5 мы рассмотрим невербальные сигналы компетентности, говорящие о власти и интеллекте. А в главе 6 я покажу вам сигналы, которых следует избегать, чтобы не оказаться в опасной зоне. Они вызывают у окружающих недоверие, неуважение и всё то, чего лучше избегать: отстранённость, отвращение и неприязнь. Сигналы теплоты. Наклон головы, кивок, Поднятые брови, открытая улыбка, прикосновение, отзеркаливание. Сигналы компетентности. Могущественная поза, напряжённое нижнее веко, руки домиком, объяснительные жесты, быстрая демонстрация ладоней. Сигналы харизмы. Подача корпуса вперёд, фронтинг, антиблокировка. Использование пространства с умом. Пристальный взгляд. Опасная зона. Дистанцирование. Самоутешение. Блокировка. Стыд. Выражение обеспокоенности на лице. Используя сигналы с умом, доктор Эссель создал невербальный протокол для быстрого установления доверия и взаимопонимания с пациентами. Давайте составим его и для вас. Примечание. Культурные различия. Хотя многие из наших невербальных сигналов универсальны, некоторые безусловно отражают культурные установки. Итальянцы, как правило, используют больше жестов, чем американцы. Кивок в Индии и Пакистане означает нечто иное, чем в западной культуре. В некоторых азиатских странах и ближневосточной культуре зрительный контакт с руководством считается грубым. В Америке же невежливо отводить взгляд, общаясь с руководителем. К счастью, в невербальном поведении людей из разных стран больше сходств, чем различий. Ученые провели мета-анализ 97 исследований и обнаружили, что эмоции распознаются всеми людьми и в самых разных уголках света. Что неудивительно, люди точнее считывали эмоции представителей их национальной, этнической или региональной группы. Это значит, что при расшифровке сигналов у вас есть преимущество внутри группы, но явные проблемы за её пределами. Тем больше причин для того, чтобы разобраться в природе сигналов и их значении и уравнять шансы. В рамках аудиокниги я по возможности буду рассказывать о сигналах, которые распознают все. Если где-то будет сильная культурная разница, я это отмечу. Сигнал харизмы номер 1. Подавайте корпус вперёд, как лидер. Сыграем мы в небольшую игру. Что бы вы сейчас ни делали, сидя или стоя, наклонитесь, пожалуйста, слегка вперёд. Не слишком далеко, всего на несколько сантиметров. Постарайтесь задержаться в этой позе на 10 секунд. Как вы себя чувствуете? Замечаете что-нибудь необычное? Это простое движение активирует определённую часть мозга, благодаря которой вы начинаете чувствовать мотивацию. В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что когда они просили участников наклониться вперёд, у тех повышалась нейронная активация в левой лобной коре головного мозга. Она связана с желанием действовать и мотивацией. Именно тут зарождается стремление двигаться вперёд, покорять новые горизонты. Контрольная группа, которую попросили откинуться назад, сидя на стуле, не проявила повышенной активации в лобной коре. Подавая корпус вперёд, мы чувствуем желание действовать. Когда откидываемся назад, мы его теряем. Мы тянемся к людям, вещам и идеям, которые нам нравятся. Когда мы наклоняемся, нам легче активировать наши пять чувств. Мы наклоняемся, когда хотим что-то разглядеть. Мы наклоняемся, когда хотим что-то расслышать. Мы наклоняемся, когда хотим прикоснуться. Мы наклоняемся, когда хотим что-то понюхать. Мы наклоняемся, когда хотим взять что-то и попробовать на вкус. Если мы чем-то заинтересовались или нам что-то нужно, мы стараемся приблизиться. Таким образом логично, что мы расшифровываем наклон вперёд как проявление любопытства. Нам нравится, когда к нам тянутся через стол. Когда кто-то подаёт корпус вперёд к нам, это высший комплимент, потому что так мы чувствуем себя интересными и желанными. Тут много и не надо, всего несколько сантиметров сделают своё дело. Подача корпуса вперёд в сторону собеседника мощный харизматичный невербальный сигнал. Он одновременно выражает наш интерес к окружающим и вызывает интерес в нас самих. В рамках одного исследования учёные попросили участников посмотреть на фотографии людей, наклоняющихся вперёд или откидывающихся назад. Затем их спросили, насколько им симпатичен каждый из людей на фото. Результаты предсказуемы. Те, кто сидел, наклонившись вперёд, казались более привлекательными. Наклониться самый быстрый способ выглядеть и почувствовать себя заинтересованным и вовлечённым в беседу. Для меня наклон всем корпусом всё равно что невербальный жирный шрифт. Эта поза лишний раз подчёркивает всё то, чем вы только что поделились. Лично я наклоняюсь со следующими целями: подчеркнуть то, что мне кажется важным, говорю ли это я или кто-то другой, выразить согласие. Мне хочется продемонстрировать собеседнику, мне так нравится сказанное им, что я хочу подойти ближе, чтобы лучше его услышать. Это также мотивирует меня стараться лучше понять его слова. Выразить участие. Если я чувствую духовное родство с кем-то или хочу показать, что мы на одной волне, Это особенно заметно в первые несколько минут общения. Доктор Эссель наклоняется вперёд и опускается на уровень глаз своих маленьких пациентов, чтобы наладить с ними контакт. Вы можете наклониться к собеседнику при личном общении, когда стоите на сцене и даже во время видеозвонков. Забавный совет. Взаимодействие без обмена микробами. Если вы не хотите пожимать руку или как-то иначе прикасаться к другому человеку в знак приветствия, можно немного подать корпус в его сторону. Зоолог Десмонд Моррис однажды записал в режиме slow motion, как разные люди приветствуют друг друга, и обнаружил, что некоторые лишь слегка наклонялись, как будто обозначая своё намерение обняться, без фактического объятия. Есть ещё одно большое заблуждение на эту тему. Считается, что откидываясь назад, мы выглядим круто. Но это неверно. Делая так, человек обычно горбится, а это сигнал опасной зоны. Одна из наименее харизматичных поз на свете сидя, откинувшись назад и сутулившись, слушая, как собеседник делится чем-то важным. Лидеры всегда стараются подавать корпус вперёд. Принцип Наклоняйтесь вперёд, чтобы проявить интерес к собеседнику, а также спровоцировать его на выражение вовлечённости и согласия с вами. Когда стоит наклониться? Когда вы разговариваете с коллегами или партнёрами и хотите показать им, насколько вы их поддерживаете, интересуетесь их идей и увлечены. Когда вы хотите привлечь внимание к чужой идее и показать, что вы с ней согласны. Когда вы проводите презентацию, чтобы подчеркнуть самые важные моменты. Когда не следует наклоняться. Когда вы не согласны с окружающими. На самом деле, слушать собеседника, не наклоняясь к нему, уважительный способ показать, что вам не нравится сказанное им. Когда вам нужно создать пространство вокруг себя или обозначить границы. Есть ли в вашей жизни токсичный человек? Не наклоняйтесь вперед, стойте прямо, будьте тверды. Если вы ощущаете, что скорее отвесили поклон, чем наклонились, значит, вы переусердствовали. Сигнал харизмы номер два. Открытое тело, открытый разум. Что было бы, если бы на Тайной вечере Христос был изображен со скрещенными руками? Или если бы у статуи Свободы факел был прижат к груди женщины, вместо того, чтобы быть гордо поднятым в вытянутой руке над головой? Эти произведения искусства не производили бы такого мощного эффекта, верно? Закрытое тело сигнализирует о закрытом разуме и не вызывает у окружающих желания общаться. Я поделилась своими соображениями об этом со своим другом Известным экспертом по онлайн-маркетингу Брайаном Дином. Зайдя на его сайт, я заметила на главной странице его фотографию со скрещёнными руками. Зная, что Брайан доверяет только данным, я предложила ему провести эксперимент. Повесь фотографию, на которой у тебя не скрещены руки. «Это увеличит конверсию сайта», — сказала я. «Поза придаст тебе непринужденности, и посетители сайта будут охотнее подписываться на твои обновления». Брайан согласился поучаствовать в сплит-тестировании. 50% посетителей его сайта видели его изображение со скрещенными руками, а остальные 50% — в более открытой позе. Контент остался без изменений. Сплит-тесты позволяют сравнить две версии одного и того же параметра, в данном случае позы, привлекая к исследованию тысячи участников. За 90 дней тест прошли 237.797 человек. И открытая поза оказалась намного выигрышнее. Простое изменение увеличило конверсию сайта на 5,4%. Может, цифры и небольшие, Но с точки зрения трафика это феноменально. А ведь потребовалось всего лишь одно крошечное изменение посылаемого сигнала. Невербальные сигналы действуют не только там, где вы присутствуете физически. Они считываются и на фотографиях вашего профиля, на сайтах, в соцсетях и маркетинговых материалах. В рамках одного исследования профессионалов попросили оценить видео людей, выступающих на деловых площадках. Независимо от того, смотрели они видео без звука или со звуком, тех, у кого руки были скрещены, сочли более отстранёнными, защищающимися и менее харизматичными. И неважно, была ли одна рука прижата к груди или скрещены обе. Нам не нравится, когда между нами и собеседником возникает барьер, если мы пытаемся навести мосты. Вспомните Тайную вечерю. Иуда вытянул руку посылая знак блокировки, который поставил барьер между ним и теми, кто рядом. Как я уже говорила, такой блок создаётся либо с помощью скрещённых рук, либо с помощью предметов, например, компьютера, сумочки, подиума, планшета или подушки, которые мы держим перед собой. Но вот что интересно. Большинству людей нравится скрещивать руки на груди. Нам от этого хорошо и спокойно, мы чувствуем себя менее уязвимыми. Так мы защищаем жизненно важные органы. Однако эта поза имеет свою цену. Вы жертвуете харизмой ради незначительного дополнительного комфорта. А иногда мы скрещиваем руки просто по привычке. Этот лёгкий невербальный сигнал создаёт физический и эмоциональный барьер между нами и теми, с кем мы общаемся. Возможно, вы замечали на встрече или романтическом свидании, что многие нервничая часто подсознательно скрещивают руки на груди. Это инстинктивная попытка защититься от того, что вызывает тревогу. Человек как будто сам себя обнимает. Замечая подобное поведение у собеседника, я ловлю себя на мысли: вероятно, ему не хватает ощущения безопасности. Не всегда старайтесь понять контекст происходящего. Может быть, только что включили кондиционер, и человек скрестил руки, потому что ему стало холодно. Доктор Эссель специально переставляет компьютер, показывая пациентам, что ему мешает этот барьер. Он знает, что когда наше тело физически закрыто, собеседник вряд ли откроется. Намеренное устранение барьера это сигнал антиблокировки, прекрасный способ продемонстрировать харизму и помочь людям открыться. Эди Помпурас, бывший агент секретной службы, в ведущая телешоу Spy Games, Шпионские игры на телеканале Bravo. Ещё будучи агентом, она проводила допросы, заставляя людей рассказывать свои секреты. Помпурас часто использовала небольшой невербальный трюк, который включал антиблокировку. Во время беседы я брала в руки телефон и откладывала его в сторону. Я снимала часы с руки Мне хотелось, чтобы мой собеседник, кем бы он ни был, знал, что мне некуда спешить, и всё, что имеет значение в данный момент, это он, объяснила она. Для ведущих. Выступая на сцене, мы часто имеем дело с микрофонами, подиумами и кафедрами. Но будьте осторожны со случайной блокировкой. Когда вы держите микрофон в руках, не прижимайте его к груди. Выступающие часто совершают эту ошибку, втягивают подбородок и напрягают все тело, говоря в микрофон. Поднимите его и отведите немного от себя, а лучше и вовсе используйте гарнитуру. И будьте осторожны с трибунами. Физика Нила де Грасса Тайсона часто просят выступить на публике, но он страшно не любит подниматься на сцену. «Мне всегда говорят, нужно стоять за кафедрой», рассказывает он. Но ему нравится использовать всю сцену для общения. Вы что, хотите, чтобы я стоял здесь 2 часа и что-то рассказывал? Нет, я хочу двигаться, объясняет он. Кафедра ограничивает ваши перемещения, мешает плавности жестов и визуально делает вас меньше. Исследователи обнаружили, что кафедра даже блокирует способность докладчика делиться новым материалом. Старайтесь избегать таких выступлений любой ценой. Кафедра сильный блокирующий фактор харизмы. Харизматичные люди, желая быть максимально открытыми, стараются, чтобы между ними и аудиторией не было физических барьеров. Помните, как заразительны наши сигналы. Ваша открытость вдохновляет на ответную открытость. Когда ваш собеседник видит, что вам комфортно общаться без барьеров, ему тоже хочется открыться. Открытость важна не только как социальный сигнал для окружающих. Это ещё и критический сигнал для вас. В ходе исследования 2017 года учёные обнаружили, что то, как мы себя преподносим, меняет образ наших мыслей. Участникам было предложено выполнить творческие задания в разных позах, и выяснилось, когда они сидели в открытой позе, то были значительно креативнее. Итог Закрытые позы снижают наш творческий потенциал, мешая открыться новому. Забавный совет. Реквизит для антиблокировки. Зная, насколько негативно блокировка может сказываться на мышлении, я стараюсь донести эту мысль и до окружающих. Во время своих первых встреч я заметила, что получив материалы перед началом выступления, многие прижимали их к груди или держали перед собой в течение всей лекции. Теперь я раздаю их в перерыве или перед началом сессии вопросов и ответов. Подумайте, вдруг вы тоже используете блокирующий реквизит. Может, ваша аудитория непроизвольно использует его, чтобы заблокировать вас? Принцип Чтобы вызвать в собеседнике открытость, откройтесь ему навстречу невербально. Когда стоит открываться? Когда вы общаетесь один на один. Покажите собеседнику, что убираете все барьеры. Очистите стол, если вам предстоит встреча с клиентом. Отодвиньте компьютер в сторону во время мозгового штурма. Уберите доску для записей и планшет, когда разговариваете с кем-то. Отставьте чашку кофе в сторону, если вы на свидании. Открытая поза открытое сердце, открытый разум. Когда вам нужны идеи? Хотите стать более творческим, обладать развитым воображением? Перестаньте складывать руки на груди. Хотите, чтобы другие были более творческими, с развитым воображением? Сделайте всё возможное, чтобы они не складывали руки на груди. Дайте им стакан воды, предложите ручку, чтобы делать заметки, покажите фотографии своей семьи, чтобы они открылись вам навстречу, немного наклонились в вашу сторону. Когда вы проводите презентацию, следите за тем, чтобы между вами и аудиторией не было барьеров. Когда вас хорошо видно, вы кажетесь более харизматичными. Используйте пульт дистанционного управления вместо того, чтобы сидеть за компьютером. Отойдите от кафедры. Пусть ваши руки будут свободно опущены по бокам, чтобы вы могли легко жестикулировать и вас было хорошо видно. Когда вы выбираете фотографию для профиля. Особенно это касается соцсетей или сайтов знакомств. Закрытое тело сигнализирует о закрытом разуме и закрытом сердце. когда не следует открываться. Когда открытость не тот сигнал, который вы хотите послать. Ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора МакКрегора часто фотографируют со скрещенными руками. И это абсолютно оправдано в его случае. Он не хочет, чтобы его считали открытым. Для его репутации лучше казаться замкнутым, жестким, пугающим. Его скрещенные руки посылают правильные сигналы. Он хочет быть в опасной зоне. Когда вам нужно отстраниться от происходящего, вам некомфортно общаться? Скрестите руки. Если вы хотите дать понять, что закрыты для бизнеса или чужих идей, выставите блок. Он хорошо работает, если человек стоит очень близко к вам или слишком активно касается вас во время разговора. Сигнал харизмы номер 3. Фронтинг. Джон Стокттон был обычным выпускником колледжа, игравшим в баскетбольной команде университета Ганзага. Но в 1984 году его жизнь изменилась. Стокттон был неожиданно выбран командой Юта Джес в первом раунде драфта НБА. Это вызвало такой шок у двух тысяч фанатов, что воцарилась полная тишина. Молитвы перед обедом и то производят больше шума. сообщила газета Desert News. Тогда никто и предположить не мог, что Стокттон сыграет ещё 19 сезонов в составе Юта Джетс, станет десятикратной звездой НБА, членом мужской олимпийской сборной США и будет назван одним из 50 величайших игроков всех времён по версии НБА. Что же сделало Стокттона таким успешным? Есть одна любопытная деталь. Уйдя из баскетбола в 2003 году, он по-прежнему остается рекордсменом по количеству передач за все время – 15 806. Джейсон Китт занимает второе место с 12 091 результативной передачей. В баскетболе результативная передача – это когда один игрок дает пас другому, и тот забивает мяч в корзину. Если вы следите за баскетболом, то наверняка видели тысячи голевых передач. Но держу пари, вы не знаете о том, что существует очень важный невербальный сигнал, делающий результативные передачи успешными. Стокттон умело им пользовался. Фронтинг. Фронтинг это направление тела вперёд, демонстрирующее интерес. В частности, мы направляем пальцы ног туловище и макушку в сторону того, кто привлекает наше внимание. Наше физическое направление выдаёт окружающим наш ментальный ориентир. Фронтинг отличный способ узнать, кто о чём думает. Когда кто-то собирается уходить, он направляет стопы в сторону выхода. Когда двое ведут интересную дискуссию, их тела вытягиваются в струнку так, чтобы пальцы ног, бёдра и плечи находились на параллельных линиях. Когда человек голоден, он часто смотрит всем телом в сторону буфета. Забавный совет. Наши любимые и наши боссы. Наблюдая за людьми на корпоративных вечеринках, мы с командой заметили, что пальцы ног большинства присутствующих были повёрнуты к боссу, самому важному человеку в комнате, даже когда они с ним не разговаривали. Хотите знать, кого по-настоящему уважают? Следите за пальцами ног. Точно так же мы склонны указывать пальцами ног на того, в кого влюблены. Если наши мысли заняты кем-то, пальцы ног всегда будут готовы физически двинуться к нему. И наоборот, фронтинга не бывает, когда у аудитории нет интереса. Когда хочется проверять почту, а не смотреть презентацию, тело, ступни и голова слушателей направлены в сторону компьютера. Они лишь иногда бросают взгляды на лектора и экран. Когда человеку, находящемуся на нетворкинг-мероприятии или вечеринке скучно, его тело и ступни развёрнуты в сторону открытой комнаты в надежде, что можно будет сбежать. На неудачном свидании та же история. Разница между хорошими и плохими пасами в том, что спортсмены могут подать невербальный сигнал товарищам по команде прежде, чем собственно сделать пас. Стокттон часто использовал фронтинг для невербального общения с другими игроками. По его словам, это похоже на чтение мыслей. Вот ты делаешь сумасшедший пас, и кто-то его принимает. А потом я слышу: "Ух ты! Должно быть, он знал, о чём думает тот парень", рассказал Стокттон, описывая, как он без лишних слов делал точные передачи своему товарищу Карло Мэллоуну. Их называли результативным дуэтом. И если посмотреть записи с передачами Стоктона, то видно: прежде чем сделать результативную передачу, он сначала поворачивал голову в направлении цели, подавал вперёд корпус и наконец, если позволяли время и пространство, разворачивал стопы в ту сторону, куда собирался делать пас. Именно в этом кроется секрет тысяч его успешных передач. Сегодня Стоктон считается одним из величайших разыгрывающих защитников всех времён. Он подавал сигнал тем игрокам команды, кому собирался сделать передачу. Они улавливали фокус его внимания и тоже становились внимательными. Стоктон невербально показывал им, где окажется мяч ещё до броска. Возможно, вы делаете что-то подобное, просто не осознаёте этого. Как же фронтинг работает в реальной жизни? От макушки до пальцев ног. Когда кто-то привлекает ваше внимание, Мы поворачиваем в ту сторону голову. С биологической точки зрения нам проще, уходит меньше энергии, повернуть только её. Если нас по-настоящему зацепило, мы поворачиваем всё туловище. А если мы планируем узнать об объекте нашего интереса ещё больше, то скорее всего, повернём в ту сторону ещё и стопы. Учитывая, сколько стараний нужно приложить физически, чтобы переориентироваться, неудивительно, что фронтинг невербальный сигнал уважения. Это отличный способ показать собеседнику без слов, что он нам интересен. Лидеры пользуются фронтингом, чтобы проявить внимание. Они явно демонстрируют, что человек им очень важен. Самый быстрый способ показать кому-то, что он вам интересен развернуться всем телом в его сторону. Главная ошибка, которую мы совершаем, стараясь наладить взаимоотношения, проявление невербального внимания лишь наполовину. Кто-то с нами разговаривает, а мы едва смотрим в его сторону. Угу-гу, -угу, поддакиваем мы, не отрывая глаз от того, чем заняты. Коллега берёт слово на встрече, а мы даже не утруждаем себя посмотреть на него, разглядывая слайды или проектор. Любимый человек придя домой делится отличными новостями, а мы продолжаем смотреть телевизор вместо того, чтобы развернуться в его сторону. Ага, здорово, бросаем мы через плечо. Хотите показать собеседнику, что вам важны его слова? Повернитесь к нему. Доктор Эссель показывает своим пациентам, что слушает их, буквально разворачиваясь в их сторону. На картине Тайная вечеря Иисус единственная фигура, изображённая фронтально, обращённая к зрителю. Все апостолы либо жестикулируют, либо отвернулись, и только Иисус смотрит на нас. Его фигура полностью развёрнута к зрителю. Фронтинг самый простой в освоении сигнал. Он всегда окупается старицей. Это очень мощный признак харизмы, и тому есть две причины. Первая: Фронтинг облегчает шифрование и расшифровку невербальных сигналов. Вы видите собеседника с головы до пят, и он также видит вас. Вторая. Как мы уже знаем из сигнального цикла, когда мы физически подстраиваемся под собеседника, то и на эмоциональном и на ментальном уровне становимся вровень с ним. Один из лучших способов использовать фронтинг специально повернуться в сторону собеседника. Это особенно важно, если вы делаете записи на компьютере. С помощью фронтинга вы мгновенно становитесь более харизматичными. Это работает, когда вы в комнате отдыха во время перерыва, в баре на конференции или даже разговариваете со своими детьми. Я заметила, что когда уделяю своей дочери всё своё невербальное внимание, наклоняюсь к ней, она становится спокойней. Забавный совет Используем фронтинг как приглашение к беседе. Хотите, чтобы к вам подошли в баре или на нетворкинг-мероприятии? Встаньте у барной стойки или обопритесь о высокий стол, чтобы перед вами было как можно больше пространства. Так окружающие поймут, что вы открыты для общения и будете рады, если кто-то подойдёт и заговорит с вами. Хотите подойти к кому-то? Обратите внимание на его ступни. Увлечённые беседой люди обычно подают тело в сторону собеседника, мыски их туфель смотрят друг на друга. Лучше не мешайте им. Когда же они открыты для общения, их ступни образуют угол, а пальцы ног будто говорят: "Нам, конечно, и так хорошо, но есть место ещё для одного. Присоединяйтесь". А что делать в обратной ситуации? Вы хотите, чтобы вас спасли от того, кто никак не перестанет болтать? Повернитесь лицом к другу или хозяину вечеринки. Так вы пошлёте ему незаметный сигнал: вызвали меня. И помните о фронтинге, когда сидите. Если кто-то за столом переговоров возьмёт слово, разверните свой стул и повернитесь всем телом в его сторону. Принцип: если вы хотите, чтобы собеседник почувствовал, что его слышат, принимают и уважают, повернитесь к нему. Используйте фронтинг, чтобы выразить уважение и или заботу. Убедитесь, что ваше туловище повёрнуто к тому, кто вам важен. Используйте фронтинг, приветствуя босса, входящего в офис, встречая любимого человека, когда он делится хорошими новостями. Всегда разворачивайте свой стул в сторону говорящего. Чтобы понять, что важно окружающим, Обратите внимание, куда указывают мыски их ботинок, туловище и макушка. Это даст вам понимание того, что их сейчас занимает. У в офисе. Пусть обстановка располагает к дружескому общению. Передвиньте стулья и столы так, чтобы у всех была возможность применить фронтинг. Лучший вариант круглые столы в зале заседаний. Вращающиеся стулья тоже облегчают взаимодействие. Когда пора уходить, Иногда я чувствую отчаянную потребность сбежать с вечеринки пораньше. Моё амбивертное я, амбиверт обладает признаками как интроверта, так и экстраверта. Не очень харизматично после 9 вечера. Тогда я аккуратно обозначаю желание закончить разговор, поворачиваясь к двери. Думаю, вы будете приятно удивлены, узнав, как часто люди улавливают этот тонкий намёк. Не используйте фронтинг, когда вы не хотите, чтобы вас отвлекали. Например, я не использую фронтинг, если сосредоточена на чём-то и желаю при всём уважении подать сигнал, я не хочу, чтобы меня сейчас беспокоили. Когда собеседник слишком открывается. Слышали когда-нибудь словесный понос? Или бывали в ситуациях, когда информации слишком много? Если вы понимаете, что кто-то злоупотребляет вашим вниманием, забудьте о фронтинге. Очевидно, вы были слишком благосклонным слушателем. Повернитесь чуть в сторону, это даст собеседнику понять, что нужно притормозить, а то и замолчать. Когда вам нужно больше времени или пространства для манёвра, Джон Стокттон сделал тысячи успешных пасов, не прибегая к фронтингу. Иногда у него хватало времени только на быстрый взгляд или поворот головы. Это также может сработать, когда у вас мало времени. И это лучше, чем вообще не поворачиваться. Когда вам нужно сделать что-то незаметно. Некоторые из самых успешных передач Стоктона были сделаны украдкой. Он намеренно избегал фронтинга. Признак харизмы номер 4. Распоряжайтесь пространством с умом. Она хочет заскочить на минутку. Будет со своим новым парнем, говорит Джерри Сاينфилд. А что он за птица? спрашивает его мама. Славный малый, но любит подойти поближе, отвечает сын. Подойти поближе? переспрашивает она. Увидишь, говорит Джерри. Несколько минут спустя новый бойфренд Элейн входит в квартиру Джерри. С кем бы он ни беседовал, он стоит в 15 сантиметрах от визави, практически говоря ему в рот и дыша прямо в лицо. Он даже не осознаёт своей ошибки. В этой серии американского комедийного сериала "Синфилд" проявляется очень важный невербальный сигнал дистанция. Антрополог и исследователь межкультурных отношений Эдвард Холл обнаружил, что есть неписаные правила установления дистанций. Как правило, мы исходим из отношения к людям в своём окружении: чем они ближе, тем короче дистанции. Холл предложил использовать физическую дистанцию для обозначения близости. Можно понять, как человек к вам относится, исходя из того, насколько близко он к вам стоит или сидит. И вы тоже можете зашифровать свои чувства к человеку в зависимости от того, как близко к нему стоите или сидите. Люди постоянно входят в наше личное пространство или выходят из него. Холл выделил четыре пространственных пузыря или зоны. У каждого человека и каждой культуры здесь свои предпочтения. Средние значения обобщены далее. Есть четыре области, в которых нам нравится взаимодействовать с разными категориями людей. Первая — интимная зона, примерно от нуля до 45 сантиметров от нашего тела. Вторая — личная зона, примерно от 45 до 120 сантиметров. Третья — интимная зона. Социальная зона примерно от 120 до 210 см. И четвёртая общественная зона, превышающая 210 см. Первая интимная зона. Мы предпочитаем, чтобы рядом с нами были только те, кому мы доверяем, поскольку взаимодействие с ними делает нас потенциально уязвимыми физически. В этом пространстве человек может протянуть руку и прикоснуться к нам, поцеловать, ударить или отобрать у нас что-то. Мы часто испытываем дискомфорт, когда кто-то случайно входит в нашу интимную зону. Вторая личная зона. Наиболее часто используемая. В ней мы можем легко дотянуться до кого-то или пожать руку. Когда мы разговариваем с коллегами, друзьями или членами семьи, это расстояние позволяет услышать собеседника, обменяться принятыми жестами, такими как прикосновение к руке или дай пять. Третья социальная зона. Эта зона чаще всего используется для делового или профессионального взаимодействия, где не предполагается прикосновение или глубокого общения. Она в ходу на вечеринках, в баре, за столом переговоров или во время совещания. Четвёртая общественная зона. В этой зоне достаточно пространства, чтобы понять намерения человека ещё до того, как начать взаимодействие. На расстоянии 210 см нам полностью видны его тело, жесты, поза. Он может помахать, кивнуть или позвать нас, прежде чем мы пригласим его подойти поближе. Вы когда-нибудь сомневаетесь в том, как к вам кто-то относится? Ваше беспокойство понятно. В наше время есть самые разные категории отношений: друзья в интернете, в соцсетях из родного города, друзья друзей, закадычные друзья, друзья по бизнесу. Трудно сразу разобраться, кто что собой представляет. Вот небольшой совет. Сядьте и посмотрите, насколько близко подойдёт к вам человек. И если он окажется в вашей личной зоне, то скорее всего, ему с вами комфортно. Он рад общению. Если он встанет или сядет дальше, оставаясь при этом в социальной зоне или даже помашет либо кивнёт из общественной зоны, то ему очевидно нужно больше времени. Если он войдёт в вашу интимную зону, будьте начеку. Вероятно, ему хочется быть к вам как можно ближе физически или эмоционально. В рамках одного эксперимента учёные позволили себе негативный комментарий, что-то вроде вы пишете как курица лапой в адрес одного из участников. Как оказалось, негативные комментарии вынуждали участников садиться подальше от их автора. Вполне предсказуемо, правда? Нам хочется держаться подальше от тех, кто, как нам кажется, представляет угрозу. В деловом общении мы не всегда знаем, кто настроен к нам негативно. Но пространство может дать нам подсказку. Забавный совет. Видеозвонки и личное пространство. Одна из главных ошибок во время видеозвонков подходить слишком близко к камере. Это вторжение в чужое интимное пространство. Старайтесь находиться на расстоянии метра от неё, чтобы были видны ваши голова, плечи и руки, когда вы жестикулируете. так вашему собеседнику будет комфортнее. Возможно, Да Винчи подсознательно понимал принцип работы этих зон. Он использовал дистанцию в картине Тайная вечеря, чтобы показать лояльность, преданность. Религиоведы утверждают, что апостолы, которые ближе всего к Христу по духу, сидят к нему ближе всех за столом. Интересное наблюдение. Художник предпочёл, чтобы в интимном пространстве Христа никого не было. Если мы поместим всех героев картины в четыре пространственные зоны, то увидим, насколько близкими были их отношения. Всё то же самое можно применить и к нашему времени. Представьте себе стандартный конференц-зал и стол, где вы обычно сидите во время совещаний. Хотите посмотреть моё обучающее видео по рассадке? Вы найдёте все материалы в разделе цифровых бонусов по адресу scienceofpeople.com/flashbonus. Чем ближе вы к руководителю физически, тем больше вы в курсе событий. Как правило, он сидит во главе стола, лицом к двери, иногда во главе стола лицом к презентации или доске. Это место подразумевает высокую компетентность, потому что оно равно удалено от всех Но в то же время хорошо просматривается. Есть мнение, что те, кто сидят ближе всего к руководителю, обычно наиболее поддерживают руководителя. Получается, места поближе к Иисусу отличаются высокой теплотой. Исследования, проведённые Корнелским университетом, показали, чем ближе вы к кому-то физически, тем ближе ваши отношения. Находясь на малом расстоянии, вы можете оказаться в личном пространстве своего руководителя. Прочесть вместе один документ, поделиться своими идеями, произнеся их вкратчivo на ушко, даже коснуться его руки или дать пять. Когда вы сидите в первых рядах, вас скорее услышит тот, кто сидит во главе стола, даже если все собравшиеся говорят что-то одновременно. Доктор Ричард Уинтер из клиники Мэйо называет это «фланговыми позициями». Сидя на этом месте, вы можете влиять на ход собрания, помогая председателю. Вам под силу привлечь внимание к каким-то темам или, наоборот, увести от них. Вы способны подстегнуть или затормозить обсуждение повестки. Чем дальше вы от руководителя, тем меньше вероятность, что вас узнают или дадут вам слово. У тех, кто находится на средних местах, меньше зрительного контакта и меньше времени банально из-за конструкции стола в переговорных. Если вы сидите поодаль, то рискуете невольно оказаться в стороне от происходящего. Однако это не всегда плохо. Когда вы хотите просто сидеть и слушать, делая заметки, среднее место отличный способ слиться с толпой и просто наблюдать. Совет для тех, кто сидит в середине. Именно вам стоит использовать фронтинг и подаваться всем корпусом в сторону говорящего. Так вы проявите уважение и участие, выразите поддержку. Кроме того, будьте готовы, что придётся говорить громче, чтобы вас услышали. А что, если вы сидите далеко от руководителя, но всё же остаётесь в его поле зрения? Позиция напротив руководителя. Интересный вариант. Если вы выбрали именно это место, постарайтесь, чтобы вам было что сказать на собрании. Здорово, конечно, быть поближе к руководителю, в первых рядах, но близость не единственное, о чём следует помнить. Линия прямой видимости тоже важна. Место по другую сторону стола единственное, которое допускает полный фронтинг с руководителем. Если вы хотите, чтобы руководитель вас заметил или планируете много говорить, то можете занять это место. Имейте в виду, что это ещё одно место, говорящее о высокой компетентности. И если вы выберете его, обязательно проявите теплоту, вербальную и невербальную поддержку. Улыбайтесь, кивайте, давайте больше одобрительных оценок происходящему. Отдельный совет. Когда встречу проводят два человека, Они могут сесть в разных концах длинного стола. Это отличный способ на физическом уровне продемонстрировать сбалансированную позицию, когда информация поступает с обеих сторон. А как насчёт места у двери? Я называю его боковым. Планируете улезнуть пораньше? Не хотите, чтобы вас услышали? Вы пока ещё не сильный игрок? Тогда боковое место то, что вам нужно. Оно дальше всего от основного места действия. Если же вы не хотите оставаться в стороне или планируете взять слово, я бы не рекомендовала садиться тут. Ведь остальным будет сложно поддержать вас с помощью фронтинга. Им придётся вытягивать шею даже, чтобы увидеть вас. Одним словом, это место безмолвных отшельников. Итог. Выбирайте место с умом и помните о своих социальных целях. Бывают встречи, на которых мне есть что сказать, и я стараюсь находиться в личном пространстве людей. А бывают такие, где мне хочется держаться в стороне и наблюдать за происходящим издалека. Выбранное вами место может зашифровать ваши цели. Точно так же вы можете расшифровать значение места выбранного окружающими. Лично я могу многое сказать о том, с каким настроем пришёл человек, основываясь на его выборе. Забавный совет. Форма стола имеет значение. Исследователи обнаружили, что форма стола может влиять на то, как вы принимаете решения. Они попросили 350 участников сесть за круглые или прямоугольные столы и оценить рекламные объявления. Те, кто сидел за круглым столом, отдавали предпочтение изображениям, на которых были группы людей, члены семьи или в целом ощущалась близость в отношениях. Те, кто оказался за прямоугольными или квадратными столами, предпочитали рекламу с ловкими дельцами или конкурентами. Очень важно знать, какими бывают пространственные потребности людей в общественных местах, в офисных помещениях, барах, на вечеринках. Если оказаться в чьём-то личном пространстве слишком быстро, можно понапрасну растревожить человека. Он будет ощущать дискомфорт, у него участится пульс, он даже может покраснеть, ощущая угрозу. Как же узнать, когда можно приблизиться к собеседнику? Ищите сигналы приглашения или терпения. Так вы определите его пространственные потребности. Вы можете использовать эти же сигналы для зашифровки своего уровня пространственного комфорта. Сигналы приглашения невербально говорят: "Да, пожалуйста, подойдите ближе". И вы наверняка их уже знаете. Фронтинг. Если кто-то использует его, это означает, что он полностью вовлечён невербально. Открытость. Если между вами и вашим собеседником нет барьеров, это хороший признак того, что он открыт для вас. подача корпуса вперёд. Если кто-то наклоняется в вашу сторону, он уже старается стать ближе. Сюда же можно отнести и сигналы теплоты, о которых пойдёт речь в следующей главе. Все они сигнализируют о дружелюбии и доверии: улыбка, кивок, одзеркаливание поз собеседника, поднятие бровей. Если вы хотите зашифровать близость, пошлите эти сигналы. Если вы хотите знать, можно ли вам приблизиться, расшифруйте их. При этом всегда следите за сигналами терпения. Они обычно как будто говорят: "Я ещё не готов". Вот некоторые из них. Блокировка. Если кто-то внезапно скрещивает руки, прижимает к груди компьютер или стакан с напитком, он пытается установить между вами барьер. Не подходите. Дистанцирование. Если вы делаете шаг вперёд, а собеседник шаг назад, значит, вы подошли слишком близко, оказавшись в его личном пространстве. К самоуспокоению. Иногда, когда кто-то оказывается слишком близко к нам, это вызывает беспокойство, поэтому мы начинаем заламывать руки, прикладывать ладонь к сердцу или кусать ногти. А знаете, что сигналы терпения можно использовать, чтобы заставить собеседника, который так и норовит подойти ближе, отодвинуться. Просто скрестите руки на груди или даже выставите руку в качестве блока. И помните, увидев сигнал терпения, нужно действовать медленно, стараясь ненавязчиво установить более тёплое взаимопонимание. Контекст Ещё один важный аспект, влияющий на то, как мы используем дистанцию. Иногда он просто вынуждает нас быстро входить в интимное пространство другого человека. Например, в переполненных барах, на концертах и в танцевальных клубах. Это одна из причин, почему в таких местах легко завязать романтические отношения. Они провоцируют сближение на физическом уровне, а уж сердечная привязанность не заставит себя ждать. Забавный совет. Небольшие пространства. У нас есть негласные правила поведения для всех видов общественного пространства. Возьмём, например, лифт. Мы не разговариваем, не поднимаем глаз, смотрим прямо перед собой или себе под ноги. Так мы показываем, что вторглись в чужое интимное пространство, но не хотим вступать в близкие отношения. Перед доктором Эсселем стоит уникальная проблема: за несколько минут перейти с пациентом от стадии абсолютные незнакомцы к проверке частоты его сердечных сокращений. Это настоящий вызов для тех, кто работает в сфере, где не обойтись без прикосновений: стоматологов, массажистов, врачей, тренеров, медсестёр, физиотерапевтов, учителей и целителей. Чтобы хорошо выполнять свою работу, им приходится входить в чужое личное пространство. Даже читая об интимном пространстве другого человека, некоторые могут поёжиться. Но не волнуйтесь, у меня есть отличный невербальный трюк, позволяющий быстро пересечь пространственные зоны. Я называю это невербальным мостиком. Он помогает сближаться постепенно, подбираясь всё ближе к интимной зоне собеседника. Мостик отличная разминка для установления близости. Ведь вы не выдвигаете ни корпуса, ни ног в сторону того, с кем разговариваете. Это может вызвать у него опасения. Вы лишь временно помещаете конечность или иную часть вашего тела в чьё-то интимное пространство. При знакомстве с пациентом доктор Эссель придерживается определённого протокола. Сначала он даёт пять ребёнку. Это прекрасный пример невербального мостика. Так доктор может быстро перейти из общественной зоны в личную, затем в интимную и обратно в личную. Потом он наклоняется или встаёт на колени, чтобы быть на одном уровне с ребёнком. Этот гениальный ход позволяет доктору Эсселю приблизиться, не напугав ребёнка. Разговаривая с маленьким пациентом, он наклоняется. Ещё один отличный пример невербального мостика. Вот некоторые из моих любимых приёмов. Наклон. Наклоняясь к кому-то или подавая корпус вперёд, мы переходим к следующей зоне. Это аккуратный способ сблизиться, если вы стараетесь узнать человека получше. Уравнивание. Вы когда-нибудь пытались сблизиться с человеком, когда он сидит, а вы стоите? Это очень тяжело. Постарайтесь оказаться с ним на одном уровне. Например, я люблю подписывать книги и встречаться с читателями. Но я часто сталкиваюсь с препятствием столом. Странное ощущение, когда ты сидишь, а кто-то стоит, открывая тебе душу. Именно поэтому, подписывая книги, я стараюсь использовать только высокие столы-стойки, чтобы быть на одном уровне с читателями. Если же я вынуждена делать это за столом стандартной высоты, то я всегда встаю, чтобы поприветствовать собеседника и пожать ему руку, прежде чем сесть обратно и подписать книгу. Жест. Я часто использую жест "я и ты". Моя рука на мгновение оказывается возле собеседника. Я также могу указать или сделать жест открытой ладонью в сторону человека, когда приветствую его. Тогда к нему приближается только моя рука, а не всё тело. Прикосновение. Это способ на мгновение проникнуть в чью-то интимную зону. Возможно, вы уже в чьей-то личной или социальной зоне, но протягивая или пожимая руку, ударяя кулаком по кулаку собеседника в знак приветствия или похлопывая его по плечу, вы оказываетесь в его интимной зоне. Помните, прикосновение это не подача всего корпуса вперёд, а лишь вытягивание руки, что воспринимается как нечто более безопасное. Реквизит Когда вы протягиваете кому-то воду, рекламные материалы, пульт, тарелку, любой предмет, это тоже простой способ временно оказаться в его зоне. В телешоу Shark Tank все предприниматели начинают выступление, стоя довольно далеко от инвесторов, в их социальной зоне. Мы с моей командой потратили много времени, просмотрев 495 презентаций, и обнаружили, что наиболее успешные бизнесмены используют невербальные мостики, чтобы приблизиться к инвесторам на отдельных стадиях презентаций. Они предлагают образцы, раздают свои продукты, приглашают ведущих поучаствовать в демонстрации. Иногда они даже дают инвесторам пять или выставляют кулак как жест дружеского расположения. Это позволяет предпринимателям ненадолго проникать в интимную зону инвесторов, не вызывая никакой угрозы. И часто это помогает им в результате заключить сделку. Принцип. Харизматичные люди управляют пространством, чтобы продемонстрировать дружеское отношение. Как использовать пространство? Уважайте своё и чужое пространство. Предвигайтесь к собеседнику, когда чувствуете себя комфортно. Попробуйте побыть рядом. Один из способов прощупать почву побыть физически близко. Фрондинг или нахождение в чьей-то интимной зоне может ощущаться как навязчивость. Вспомните неловкие извиняющиеся речи, предшествующие поцелую. Но если провести какое-то время в чьей-то интимной зоне, это может оказаться комфортнее для интровертов или тех, кто раскрывается медленно. Вот почему я люблю походы с новыми друзьями. Как мне кажется, такая прогулка, когда мы находимся в интимных или личных зонах друг друга, но не всегда лицом к лицу, способствует выстраиванию доверительных отношений и более глубоким разговорам, причём довольно быстро. Этим же объясняется, почему люди охотно рассказывают историю своей жизни незнакомцу в баре, почему подростки часто открываются родителям, когда едут куда-то вместе в машине, почему некоторые терапевты укладывают пациентов на кушетку, предпочитая этот вид общения фронтингу. Так они немного снимают давление от излишней близости. Используйте невербальные мостики для постепенного перехода в интимную зону собеседника. Предложите ему рекламные проспекты, закуски, ручки. Забавный совет. Включите чувства. Есть много интересных способов использовать невербальные мостики. Если кто-то придёт к вам домой, угостите его чем-нибудь вкусным или дайте понюхать ароматную свечу. Если вы готовите ужин, предложите снять пробу. Если на вас надето что-то мягкое, предложите гостю пощупать текстуру. Как не надо использовать пространство. Никогда не подходите близко, слишком быстро. Следите за сигналами приглашения, остерегайтесь сигналов терпения. Не загоняйте собеседника в угол буквально. Вы когда-нибудь замечали, как собеседник во время разговора прижимается к стене? Возможно, вы стоите слишком близко. Никогда не относитесь к выбору места легкомысленно. Выбирайте, где сесть — на собраниях, в барах и ресторанах в соответствии со своими социальными целями. Сигнал харизмы номер пять. Пристальный взгляд. Умеете ли вы распознавать эмоции, глядя на выражение глаз? Вот результаты теста, в котором приняли участие более 15 тысяч человек. Хотите пройти его? Вы найдёте полную версию в разделе бонусов по адресу scienceofpeople.com/бонус. Большинству было сложнее всего определить негативные эмоции. Только 42,2% людей распознали презрение. Большинство спутали его со скукой. Только 41,3% узнали гнев. Большинство спутали его с недоумением. Какое заблуждение? Гнев кардинально отличается от недоумения. С ним нужно обращаться иначе. И если мы по ошибке принимаем презрение за скуку, то упускаем негативный сигнал. Именно это и случилось с Джейми Симминовым. Не волнуйтесь, мы разберёмся, как это исправить в главе 6, посвящённой сигналам опасной зоны. В основе лежит тест чтения мыслей по глазам, созданный клиническим психологом Саймоном Бароном Койном, двоюродным братом знаменитого актёра Саши Барона Койна, в Кембриджском университете. Он обнаружил, что люди способны точно определять внутреннее состояние окружающих, просто глядя им в глаза. Оказывается, старое клише верно: глаза зеркало души, или, по крайней мере, наше эмоциональное я. Семимесячные младенцы способны расшифровывать эмоциональные сигналы, глядя в глаза взрослого. Глаза дают больше информации, чем любая другая часть лица. В рамках эксперимента исследователи вырезали из газет разные части лица и сделали коллаж. Испытуемые тут же принялись искать глаза, им было важно определить эмоцию. Если человек видит сердитые глаза в сочетании с улыбкой или нейтральным выражением губ, Он будет оценивать лицо как сердитое. Умение читать сигналы глаз стало особенно важным навыком во время пандемии COVID-19. Когда все вокруг в масках, у нас есть только глаза и область вокруг них, чтобы попытаться расшифровать эмоции. Большинство из нас говорили, что для установления связи необходим зрительный контакт. Это правда. Исследования показывают, что зрительный контакт один из важнейших способов укрепления доверия. Тест объясняет ещё один важный момент. Зрительный контакт помогает нам расшифровывать эмоции. Обратите внимание, данный сигнал касается пристального взгляда, а не просто зрительного контакта. Это потому, что мы смотрим не только в глаза. Большинство из нас не осознаёт, что когда мы смотрим на человека, на самом деле мы изучаем разные части его лица. В тесте мышцы и область вокруг глаз не менее важны, чем сами глаза. Глядя на лицо, мы скальзим взглядом по глазам, носу, рту, подбородку и лбу. Это фрагменты, из которых в нашем сознании собирается образ всего лица, говорят исследователи. Вглядываясь в лицо, ищите в глазах то, что сигнализирует об эмоциях. Вот самые важные признаки. Параллельные линии. Брови опускаются и соединяются вместе, в результате образуется залом. И если вы видите две параллельные линии, появляющиеся между бровями собеседника, обычно это признак гнева или раздражения. Морщинки вокруг глаз. Возможно, вы удивитесь, узнав, что единственный настоящий визуальный признак счастья морщинки вокруг глаз, гусиные лапки. Когда вы их видите, то понимаете, что собеседник чувствует себя вовлечённым, ему хорошо. Опущенные веки. Когда нам грустно, мы опускаем веки или даже смотрим вниз. Это признак печали, а иногда усталости, если человек ещё и зевает. Есть ещё одна важная причина для зрительного контакта. Каждый раз, когда мы встречаемся с кем-то взглядом, мы оба вырабатываем важный гормон окситоцин. Он оказывает невероятное воздействие на наш организм, помогает чувствовать связь с другими и укрепляет доверие. Но его самый важный эффект не так хорошо известен. Окситоцин делает из нас идеальных дешифровщиков. Зрительный контакт не просто отлично подходит для установления связи. Он помогает лучше распознавать и понимать сигналы, посылаемые окружающими. Исследователи даже обнаружили, что участники эксперимента, которым давали спрей для носа, наполненный окситоцином, впоследствии лучше справлялись с тестом. И ещё одно удивительное преимущество в взаимного разглядывания. Так мы синхронизируем мозговую активность. Учёные отсканировали мозг участников во время их общения и обнаружили, что чем больше взглядов брошено в сторону друг друга, тем сильнее синхронизируются мозговые волны. Хотите, чтобы собеседник думал так же, как и вы? Пристыльный взгляд поможет вам оказаться на одной волне в буквальном смысле. Вот почему младенцы с рождения предпочитают смотреть на лица людей, которые разглядывают их. В возрасте 4 месяцев при прямом зрительном контакте малыши демонстрируют повышенную активность нервной системы. Совсем иная картина, когда они видят человека, смотрящего в сторону. Забавный совет. Направление взгляда. Вы заметили, что многие лидеры на фотографиях смотрят вверх и вправо. Исследователи обнаружили, что в западной культуре такой взгляд ассоциируется с положительными характеристиками: оптимистичностью, нацеленностью на будущее и успехом. Хотите выглядеть героем? Посмотрите вверх и вправо. Пристальный взгляд это сигнал внимания. Мы вглядываемся в лицо собеседника, чтобы увидеть, на ком или на чём он сфокусирован. Он смотрит на нас? Отлично. Мы чувствуем себя важными. Во время разговора мы обращаем внимание на направление взгляда и понимаем, чья очередь говорить. А ещё, по взгляду собеседника мы понимаем, куда смотреть нам. Мы с командой обнаружили, что благодаря добавленным на сайт подсказкам, пользователям стало проще ориентироваться. Например, мы опубликовали фотографию, где я смотрю вниз. И посетителям сайта интуитивно хочется прокрутить страницу вниз, чтобы продолжать чтение. Несколько лет назад мы начали предлагать посетителям бесплатное аудио с курсом «Будьте самым располагающим человеком в комнате». Мы думали, многие его оценят. Но по прошествии нескольких недель были разочарованы. Его скачивали не так часто, как мы надеялись. Один из студентов объяснил, что никто даже не заметил новое руководство на сайте. Мы добавили фотографию, на которой я смотрю и указываю на аудио для скачивания. И это сработало. Сигнал, который я подала взглядом, помог посетителям обратить внимание на новое предложение. Принцип. Вглядывайтесь по-умному. Советую ли я просто практиковать зрительный контакт со всеми подряд? Конечно, нет. Я хочу, чтобы вы делали это с определенной целью. Как всматриваться? Всматривайтесь пристально. Не просто глядите в глаза человеку, исследуйте. Поиск эмоций задаёт вашему зрительному контакту направление, цель. Когда вы разговариваете с человеком, ищите на его лице подсказки того, что он чувствует, о чём думает. Это означает высокую компетентность. Всматривайтесь в поисках окситоцина. Избегайте мёртвых глаз и безжизненного зрительного контакта. Попробуйте зацепиться взглядом. Это тот момент, когда вы и собеседник смотрите друг другу в глаза. Ничего страшного, если он будет кратким. Обменивайтесь взглядами, когда согласны друг с другом, когда оба смеётесь или что-то обдумываете. Это отличный способ выработать окситоцин и снизить давление, связанное с необходимостью поддерживать зрительный контакт постоянно. Несколько цепких взглядов обеспечат вас необходимым окситоцином, а ещё это отличный способ добавить теплоты. Как не надо всматриваться? Существуют культурные различия, касающиеся уместности зрительного контакта. Абсолютно все получают пользу от вырабатываемого окситоцина, когда всматриваются в собеседника и используют зрительный контакт для расшифровки поведения. Но длительность этого контакта варьируется в зависимости от культуры. Следите за сигналами приглашения и терпения, чтобы быть уверенными, что ваше поведение приемлемо. Старайтесь избегать оценивающих взглядов с головы до ног. Это наводит жуть. Следите за сигналами терпения: блокировка, самоуспокоение или дистанцирование. Имейте дело с болтуном Или с коллегой, который любит показывать, кто тут главный, вас постоянно перебивают. Можно ненавязчиво дать понять, что вы не хотите больше разговаривать. Просто не вступайте в зрительный контакт. Руководите, используя язык тела. Мы только что изучили пять главных признаков харизмы и много дополнительных. Невербальные сигналы с помощью которых можно выразить как теплоту, так и компетентность. Не забывайте фронтинг. Будьте открыты для собеседника. Всматривайтесь в его лицо, наклоняйтесь в его сторону, используйте пространство. Доктор Эссель посылает все перечисленные сигналы, чтобы установить полноценный контакт с пациентами. Мне нравится налаживать отношения с приходящими ко мне на приём семьями, и я всегда слежу за углом обзора и своей позой. Нам предстоит пройти вместе определённый путь. Мы будем идти бок о бок. Именно поэтому мне важно знать, чем эти люди живут внутри и за пределами клиники, говорит педиатр. Он использует вербальные и невербальные методы. Это особенно важно, когда я начинаю сближаться с пациентами. Я становлюсь на их уровень. Я не возвышаюсь и не смотрю на них сверху вниз, объясняет он. Доктор Эссель хочет, чтобы его пациенты знали: он здесь для того, чтобы служить и помогать. Его на физическом уровне открытая позиция помогает пациентам раскрываться. Когда он поворачивается к ним всем телом и становится вровень с ними, пациенты чувствуют, что они равны. Доктор Эссель делает всё, что в его силах, и люди получают ту помощь, за которой пришли. По-настоящему харизматичные лидеры при любом взаимодействии используют сигналы и подсказки, помогающие им и тем, с кем они общаются. Челлендж. Перед тем как начать применять невербальные сигналы, важно опробовать их, понять, как они работают. Нарисуйте и заполните таблицу сигналов, чтобы следить за ходом обучения. В первом столбце будет 5 сигналов. Второй столбец расшифровка, предназначен для отслеживания момента, когда вы заметили сигнал. В ходе работы я обнаружила, что распознавание хороший способ увидеть сигналы в действии, чтобы потом применять их самостоятельно. Третий столбец шифрование, предназначен для того, чтобы проверить себя и начать применять сигналы в своей жизни. Отмечайте в таблице день, когда попробовали какой-то сигнал. Постарайтесь использовать хотя бы три разных в трёх сценариях. Так вы поймёте, действительно ли они работают в вашем случае. Четвёртый столбец освоение предназначен для того, чтобы вы поразмышляли о чувствах, которые сигнал вызывает у вас или окружающих. Чувствуете ли вы себя уверенно, используя его, или нужно ещё поработать? Это хорошая самопроверка. Далее приведены некоторые подсказки, которые помогут вам вписать свои ответы. Таблицы сигналов отличный способ отслеживать работу разных сигналов и их использование, чтобы достичь поставленных целей в области харизмы. Сигнал фронтинг. Расшифровка. Замечаете ли вы тех, кто использует фронтинг с вами? А тех, кто нет? Шифрование. Попробуйте фронтинг со всеми, с кем придется сегодня общаться. Освоение. Как вы себя чувствуете, когда кто-то практикует фронтинг по отношению к вам? А когда это делаете вы? Сигнал. Антиблокировка. Расшифровка. Часто ли кто-нибудь блокирует вас, скрещивая руки или прижимая к груди ноутбук? Шифрование. Шифрование. Попробуйте использовать открытый язык тела со всеми, с кем будете разговаривать сегодня. Освоение. Что вы чувствуете, когда кто-то блокирует вас? Чувствуете ли вы себя лучше, когда удаётся устранить этот барьер? Сигнал. Наклон вперёд. Подаёт ли кто-нибудь корпус вперёд, когда вы чем-то делитесь? Шифрование. Попробуйте немного наклоняться вперёд, выражая своё согласие с собеседником. Освоение. Вам нравится, когда люди наклоняются в вашу сторону. Сигнал. Использование пространства с умом. Расшифровка. Обратите внимание на то, как пять самых важных человек в вашей жизни используют пространство. Какие зоны они предпочитают? Шифрование. Как вы можете сигнализировать о своих намерениях с помощью пространства? Сигнализация. Попробуйте сделать это, когда в следующий раз сядете за стол в конференц-зале. Освоение. Какую зону предпочитаете использовать лично вы? Сигнал. Пристальный взгляд. Расшифровка. Вы знаете тех, кто в разговоре пытается зацепиться за ваш взгляд. Что вы при этом ощущаете? Шифрование. Попробуйте зацепиться взглядами с вашим собеседником. Что вы при этом ощущаете? Освоение. Комфортно ли вы себя чувствуете при зрительном контакте с собеседником? Это может многое рассказать о том, какое место вы занимаете на шкале харизмы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА